Катрин Кор, его сумасшедшая девушка. Когда замуж, когда собираешься рожать, смотри, как бы поздно не было, ведь тебе уже 28. У Азалии без того проблем вагоны маленькая тележка. Мужчины ей еще не хватало. Она живет с мамой, бабушкой и семилетней племянницей. Мечтает стать известным модельером и едва сводит концы с концами, потому что давно погрязла в многочисленных долгах. В один из самых неудачных дней незнакомец, случайно сбивший Азалию на машине, делает ей сомнительное, но чертовски прибыльное предложение. Появляется отличная возможность скорее закрыть все кредиты и начать жить для себя, постепенно воплощая мечты в реальность. Подумаешь, ей придется делать то, чего она так старательно избегала пять лет. Не всякая же работа приносит удовольствие. И не всякая случайность так уж случайно особенно когда в ней замешан привлекательный и азартный мужчина корка 2022 автор 2022